Глава третья. Кабана долгожданное прибытие. Широкинская компания и задерживалась, и тогда я сам в но перебрался на захваченный корабль. Решать что-нибудь не требовалось. Порт рядом, дотащить фрегат дотащим, пусть он нам и не нужен. Не топить же. Кости объявился рядом сразу, вместе со остальными. Полное впечатление, что им было просто лень возвращаться на бригантину. А вот и решили дождаться меня на трофее. По всему Глустер был неплохим ходаком, поменьше нашего вепря, но всё равно аккуратный, с всеми нужными пропорциями и уж я на не уступавший погибшему фрегату ни в маневренности, ни в скорости. А у мощи, да, всего 32 пушки, но а вот именно нам это было уже всё равно. А даже грустно как-то стало, странно. И если подумать, позади остался далеко не лучший отрезок жизни. Пират тот же бандит, только с морской дороги. Но таково свойство памяти окрашивать прошедшее в бурые тёплые тона, а то и подёргивать их и таким романтическим флёром. А не да, ветераны всех войн с годами вспоминают былые походы не только с гордостью, но и с некоторой ностальгией. Хотя, если во всех походах хорошее? Нет, хватит. С прошлым покончено. А захват фрегата простая случайность, своеобразное эхо минувшего, догнавшее нас у самой цели. Приобретенный устойчивый рефлекс прежде атаковать и лишь потом задумываться, надо ли нам это. Полюс визитная карточка, которую мы вручим жителям Шерборо, а заодно и наш прощальный подарок Франции, стране, которая чисто юридически по полученным нами бумагам может считаться нашей здешней родиной. Туман давно превратился в простую дымку. Мы нас скоро прикинули, сколько человек следует назначить в призовую партию. А я уже собрался вернуться на Бригантину, когда меня окликнул вышедший из настройки Петрович. Вас завёл пленный капитан. Как он? Во время нашего краткого поединка я не стремился убивать, лишь пробил противнику правое плечо, просто лишил его возможности орудовать шпагой. "Жить будет", усмехнулся Петрович. Практика у судовых врачей в обычных рейсах не велика. Понятно, бывает несчастные случаи, всё возможно и ЧП, но не так часто. По большей частью корабельные скулапы с сущие бездельники. О наше счастье, что Петрович не только не растерял когда-то полученные знания, но и старался пополнять их, хотя сам толком не очень знал зачем, подозревая во многом благодаря обилью свободного времени, которое требовалось чем-то занять. А зато в последние годы работы у него было чересчур много. А лишнее было привычных лекарств, да и непривычных обычно тоже. И ничего, в основном научился выкручиваться, пытлись тупо стальных на ноги людей. Петрович наверняка перекрыл с днишней времена все всяческие рекорды. А если усмехается, а значит на самом деле ничего особо страшного по нынешним меркам, разумеется. Хорошо, приду. Это только чисто из местных правил. Победитель навещает врага и оба старательно расхваливают друг друга. И вообще видот себя так, словно отнюдь не собирались прикончить один другого. Дары словечко придумам галантность. Всё лучше, чем в совреме она мне толерантность проявлять, которую надо исключительно к извращенцам всех мастей, экстремистам и прочим откровенным подонкам. А любое порядочное чувство дано осмеяно, поругано и объёвано глубоко неприлично. Мы не собирались забирать фрегат себе и даже обосновываться на нём на долг. Капитан так и остался в собственной каюте, разве что мои свинята успели маясь подтащить сундуки и всё само собой вынесли прочь всё имевшее там оружие. Выгнил призождённый виртуоз Сталисев встретил меня капитан. Он был довольно молод для своей должности, на взгляд меньше 30 лет. В военно-флоте таквым полагалось ещё бегать на побегушках, а вот в поддишты как-то выслужился. Интересно, а за какие заслуги? скорее всего родительски. На комплимент я отвечать не стал. Не говорит же будто он был достойным противником. Егошие люди бесподобны. Они обрушились на нас с таким натиском, что почти никто ничего даже понять не успел продержал тогда в плену. У них большой опыт в абордажных схватках. Да и в во возможных нестандартных ситуациях им приходилось действовать очень часто. Было бы сражение не таким случайным, а не знаю, кто бы вышел победителем. Первая часть моей фазы была откровенным признанием, вторая утешением в раю. Всё-таки с одним фрегатом мы как-нибудь бы управились, крайний случай спаслись бекстол. Болзонти полюбопытство: "Где приобретается такой опыт?" А разговор шёл на французском. Благородным господам не пристало говорить между собой на каком-либо ином языке. А в Вест-Индии я не видел причины скрывать. Ясно же, что мы не имеем отношения к регулярному флоту. Надо отдать капитану должное, на его лице не дрогнул ни один морщок. Хотя, возможно, он просто не знал до конца всех условий работы на позабытых порядочными людьми окраинах и не знал о весьма своеобразном отношении к пленникам, имеющем мало общего с общепринятыми ныне европейскими нормами. Из-под растянутого камзола капитана проглядывала внушительная повязка. Угроза для жизни рано-поздно может и не несла, однако болезненной была несомненно. Я же нанесил удар в расчете, что правой рукой мой противник какое-то время действовать не сможет, а левой эффектовать дано не каждому. Что вы намерены делать с нами? Наверняка это был тот самый вопрос, ради которого меня звали в каюту. Доставлю в Шербур. Там какое-то время вам придется пожить на фрегате, пока власти не решат, куда вас направить и где поместить. О знатных пленников принято размещать у себя дома. Но где он? Не мой дом. Фордэп прутан, а здесь вряд ли буду приобретать новый. У меня чемоданное настроение. Стоит ли при таком обрастать недвижимым имуществом? И я старший сын и законный наследник сэра. Признаться на фамилию родителей я не обратил внимания. Все равно она мне ничего не говорила. Не специалист я в подобных вещах. До сих пор те немногие знатные британцы, с которыми я сталкивался, это достопамятный лорд Эдуард и да сэр Чарльз. плюс несколько человек рангом поменьше, та да досье губернатора. Никого другого я не знал, да, абсолютно и не хотел. Имя наверняка было названо лишь для того, чтобы показать, перед нами человек непростой, поэтому относиться к нему надо по всем правилам усложнённого этикета. Для меня рассказанное послужило объяснением молодости капитана, хотя это я предполагал это. Карьера из возможных отписок всегда складывается удачнее. Причем отнюдь не только в сословном обществе. Шевалье де Санглиер запоздало представился я. Титул не велико, но вдруг за ним скрывается целая гирляня предков, уходящих корнями во времена похода Карла Великого ото и крушения Рима. Удостоверившись, что имеет дело с человеком благородным, иначе говоря, одного с ним сословия, капитан почти открыто намекнул, что в качестве купленника предпочел бы содержаться в моем поместье, на худой конец в моем доме. Из-за его благодарности дело в таком случае не станет. Я очень долго не был во Франции, признаться, толком не зная, как обстоят мои дела здесь на данный момент. Поживите на фрегате неделю-другую, а там посмотрим. Но нужен ли мне вообще персональный пленник? Насколько понимаю, пора индивидуальных выкупов давно прошла. Теперь вопросами былых противников занимается государство. Отврсг забеспокоился. Даже сквозь холеный британский лоск кое-что пробилось. Странно, почему капитану настолько не хочется оставаться на корабле. Морская болезь, как у Нельсона, или что-то другое? Тогда что? И я пригляделся. Молодой аристократ был явно напуган, хотя изо всех сил старался не показать этого, словно знал нечто такое, что сделать пребывание в бухте Шерборо опасным. И интересно. Собственно, я в любом случае должен был какое-то время простоять в порту. Следовательно, таинственная опасность могла коснуться и меня. А вот это уже не лезло ни в какие ворота. Хватит с меня опасности. Пока хватит. Пришлось надавить. Благо, какой такой опыт в подобных делах был, и прежний армейский, и нынешний пиратский. Не обошлось без пыток и прочих нежелательных эксцессов. Я миролюбивый человек, да и слова просто действовать не хуже физических мер. Главное уметь их применить в этих примерий соответствие с психологией допроша. А любой офицер в какой-то степени обязан быть психологом. В противном случае, как из разнообразных людей сделать единый коллектив? Да и разбирать мелкие и не очень нарушения тоже приходится самому, чтобы не не выносить пресловутый со из заводной или ротной избы. Поленик выдержал от силы четверть часа, потом раскололся. Глостер не просто нес дежурное наблюдение за уральским портом. Через неделю, максимум полторы, против города собирались премьет адскую машина, которая должна была сравнять Шербур с землей. Такие же машины готовились для Дюпок, Дюнкерка и Кале, а в общем для остальных атлантических портов Франции, кроме Бреста. Но в Бресте стояли основные силы королевского флота, поэтому и сам город был укреплен получше. При нападении на него без генеральной баталии не обойтись. А к ним британские адмиралы не стремились. Они рассчитывали нанести удар бураго ударов в более слабые места, посеять таким образом панику и уж тогда попытаться продиктовать свои условия мира. И чем больше при этом будет разрушений и погибел народа, тем лучше. Тем сговорчивее станет уцелевший. Шебур для удара был выбран буквально пару дней назад. По данным разведки, через указанный срок в город намечалось прибытие Поншартрена. нынешнего морского министра и одного из доверенных людей короля Солнца. Погибне, на какое-то время министерство кажется обезглавленным. Пуцелит доложил лично рядовику о том, что новому орудию британцев противостоять невозможно. А сам про самого адского машину в пленник практически ничего не знал. Лишь видел изобретателя некого Майстерса, а всё остальное поведал мне порой фраз. Насколько я понял, речь шла всего лишь о гигантском бренде. Набить его хорошенько порохом, а дальше то ли ведут в бухту, то ли приткнут к крепостной стене. По представлениям изобретателя, взрыв должен получиться таким, чтобы уж от часть города превратиться в развалины. Само собой, от крепости ничего остаться не должно. Да и корабли в бухте обречены. Поддержкой адская машина должна послужить, дабы постулить мортирные суда. Но с поддержкой или нет, По-моему, сил упорах англичанцы несколько преувеличили, а вот сама попытка воевать против мирных жителей – это что другого ожидать от островных джентльменов? Концлагеря ведь тоже придумали они во время англобурской войны на рубеже XIX и XX веков, задолго до коммунистов и нацистов. Не зря говорят, что демократия самый передовой строй по части технологий подобного рода – это безусловно. Благодарный за свинью, я пообещал пленнику принять все меры для спасения его драгоценной жизни, после чего покинул кают. Теперь требовалось не только добраться до Шербура, но и предупредить местные власти о том, что должно случиться в ближайшее время. Я в нескольких словах передал новость своим ближайшим помощникам. После чего мы наконец расцепились и двинулись к близкому порту. Головной шла ладь, трофейный фрегат под командованием Сарукина двигался следом. Болюджи для двух кораблей было настолько мало, что подюрник с мы нападению дать достойный ответ не вышло бы. И ещё на небольшом переходе управлять сы мы могли, а случае соказаться подальше от берега проблем было бы столько. Счастье британцев в зоне видимости не было. Мы медленно скользили по волнам. Возникший инцидент фрегатов заставил было насторожиться, однако глаза стайжанжак довольно быстро разглядел один-единственный французский флаг. такой же, как и тот, который развевался над ланью, а теперь и над захваченным 글로стером. Дошли. Впрочем, на дозорном фрегате отнюдь не разделяли нашу радость. Мы не были в обиде, мало ли кто может поднять соответствующий флаг, а время военное. Бригат торопливо поднял часть парусов. На нём забегали явно готовые к возможного бою, а затем аккуратно бросили ядро по нашему курсу. Универсальное требование лечь в дрейф. Мы не спорили, А зачем лечь со своим уставом в чужой монастырь? Можем их дриффи полежать, вовремя ещё раньше. Довольно скоро к борту Лани пристала шлюпка, полная вооружённых моряков. Они бросили шторм-трап, и я занял место неподалёку. Летенант Королевского флота Дебуа Дрюк, командующий где смотрел партия одних офицеров, безошибочно определил во мне капитана. Он разгланиться не стал, лишь коснулся рукой шляпы. Шевалье де Санглье овладелис бригантиной Лань, а я поступил точно так же, как равный к равным. Документы у меня были в полном порядке, и я протянул их Буардоку. А это, лейтенант Кенн у нас трофей. Это мы захватили неподалёку часа полтора назад. Как? Буардок её напешил. Налетели в тумане, вот и пришлось атаковать. И изумление прочно обосновалось на лице молодого офицера. Мы слышали не так давно пушечную стрельбу, но она была настолько короткой, а один залп уточнил я. Мы дали его перед тем, как свалиться на абордаж. А вы же понимаете, что завязывать артиллерийскую дуэль с фрегатом было глупо. А тут британцы не успели толком опомниться, когда фрегат стал уже нашим. Ох, молодость. Вит наверняка мечтает о подвигах, сам же никак не в состоянии поверить до конца в заоре одного дела. Недоверие никак не хотело покинуть лейтенанта Хотя спросил, он явно не то, что собирался. У вас есть каперский патент Шевалле? А в данный момент нет. А про себя добавил и в будущем не будет. К чему мне эта бумажка? Кап, нет. Вы разве не знаете, что по новому закону патент необходим, если вы занимаетесь подобной деятельностью? Мы не занимаемся ею, лейтенант. Да и захватили не купеческое судно, а боевой корабль, который, кстати, в противном случае обязательно напал бы на нас. или чтобы бить врагов нашего короля надо обязательно спросить перед тем разрешение. Бригад мы передадим вашему командованию пленных тоже. И вообще, мы очень давно не были на родине. Тогда откуда вы? А мы возвращаемся из Карибского моря. Карс Буардо, кто знал о тамошних делах, достаточно, чтобы поверить моим предыдущим ответам. Надеюсь, вы нас пропустите в гавань. Можете убедиться, люди на обоих кораблях немного Поленные заперты на фрегате в трёх, кроме раненых, которым сделано некоторое послабление. По прибытии я немедленно навещу вашего начальства и договорюсь с ним о трофейном корабле и его команде. Кто у вас старший? Ответ был несколько неожиданным. Капитан первого ранга Барон Жерве. А рядом со мной распулся улыбки Жанжа. С Жервым мы вместе защищали далёкий порт ДП от испанской эскадры, поэтому отношения у нас были превосходными. И было это какой-то год назад, а кажется настолько давно. И я, признаться, после отзыва барона в Петрополе думал, встретиться с ним мне больше не суждено. Впрочем, даже в эти времена мир не настолько велик,